Глава двадцать первая. В коридоре намного темнее, чем было, когда меня привели в покой принца. Я несколько мгновений стою на месте, давая глазам привыкнуть к темноте, и тут до меня доходит, что я понятия не имею, как вернуться к себе. Неуверенно и тревожно смотрю на дверь в спальню принца. Постучать и попросить помощи — нет. Не хочу выглядеть в глазах принца слабой. Он и так имеет слишком много преимуществ передо мной. Приняв решение, разворачиваюсь и пускаюсь в путь по темному проходу. Смутно припоминаю, что по дороге сюда сворачивала влево, поэтому сейчас поворачиваю направо. Коридор кажется знакомым. Впрочем, в этом дворце все резные каменные проходы выглядят одинаково. За исключением изредка попадающихся ковров и горстки совершенно неуместных потрепанных гобеленов, коридоры здесь лишены украшений. Похоже, тролли не особые любители декора. Я бреду по коридору дальше, твердя себе, что помню путь, но понимая, что все больше теряюсь. С каждым шагом окружающие меня тени густеют. Более того, я могу поклясться. В этих тенях что-то есть. Нечто не вполне из этого мира, отделенное от него лишь тонкой пеленой реальности. В голову сами собой лезут мысли о тьме в самом низу библиотечной цитадели, о нижних библиотечных этажах, на которые даже Нелл не осмеливается спускаться. Все ли рейфы надежно скованы заклинаниями? Заняты ли сейчас библиотекари проверкой сдерживающих заклятий? Или они давно уже убрали свои письменные принадлежности и отправились ужинать, ложиться спать? Кто следит за рейфами в этот час? Не глупи, Клара! Мой шепот звучит необычайно громко и гулко в тишине дворца. Прокашлявшись, я заговариваю снова, тверже, чем раньше, наполняя окружающее пространство своим голосом. «Не глупи! Как ты будешь выживать в этом городе, шарахаясь от каждой тени? Возьми себя в руки!» Я резко останавливаюсь возле слишком уж густой тени. Разум кричит, что в ней движутся фигуры. Несколько приземистых коренастых фигур с множеством конечностей и светлеющими в темноте глазами. «Это игра воображения!» — бормочу я. «Оно берет на тобой верх! Прекрати!» Из тени что-то вырывается. Я кричу и разворачиваюсь, чтобы бежать, сломя голову, но наступаю на собственную юбку. Крик обрывается, когда я со всей дури прикладываюсь об пол. Подгоняемая страхом пытаюсь подняться, встав на четвереньки, но меня что-то вдавливает в камень. В ушах звучат тихие голоса. «Мар! Мар! Мар!» Я поворачиваю голову и, приглядевшись, вижу светлое лицо сестренки троллят. Малышка сияюще улыбается, взгромоздившись мне на плечи. Тяжело дыша и не доверяя своим глазам, я разворачиваюсь корпусом и вижу на своей спине трех братцев троллят. Они улыбаются мне во все свои многогранные зубы. Похоже, сейчас мне не грозит быть сожранной рейфами. Я со стоном касаюсь лбом пола. К моему большому облегчению один из троллят соскальзывает с моей спины и садится передо мной. Жесткие ручки обнимают мои щеки, и нежный хрипловатый голос спрашивает «Мар?». Я смотрю в некрасивое, словно грубо высеченное лицо младшего тролёнка. Он опять улыбается мне, хотя я качаю головой. «Послушай», — говорю я, переведя дыхание, — «я не могу быть твоей мар! Я серьезно!» Два других тролёнка слезают с меня, и я сажусь с их сестренкой на плечах. Встать я не успеваю. Братья втроем прыгают на мою юбку, и, прижавшись ко мне, пригвождают меня к полу. Младшенький льнет ко мне, обняв меня руками за пояс. Его сестра ревниво взвизгивает, закрывает мои глаза ладошками и маленькой ножкой отпинывает брата. «Сейчас же прекрати!» — рычу я. Хватаю малышку и с усилием, поскольку она оказывается гораздо сильнее, чем я ожидала, стаскиваю ее себе на колени. Она скалится на брата, свирепо сверкая глазами. «Хватит!» — рявкаю я. Мой резкий тон шокирует ее, и она моргает глазищами, решая, бросаться ли на утек. «Твои братья имеют такое же право быть здесь, как и ты. Злых выходок я не потерплю. Слышишь меня?» Она дует губки, льнет ко мне всем телом и прижимается лицом к моему сердцу. Остальная троица тоже продвигается ближе. Исходящая от них любовь действует подобно заклинанию. Заклинанию такой силы, что оно способно заставить меня творить глупости. Например, лезть на арку высотой в пять этажей, по обе стороны которой разверзлась страшная пропасть. Опасно это, очень опасно но стоит посмотреть в четыре пары серьезных глаз на трех уродливых и одном непередаваемо прекрасном лице и вся моя решимость отказать троллятам тает да спасут меня боги выдыхаю я ну разве у меня есть выход мар спрашивает младший тролленок я вздыхаю и вместо того чтобы оттолкнуть детей и спешно уйти интересуюсь «Вы понимаете меня? Знаете язык, на котором я говорю?» Мальчики энергично кивают, а их прелестная сестренка лишь теснее прижимается ко мне. «Тогда, полагаю, вы можете назвать мне свои имена?» Я киваю на старшего из троллят, прислонившегося к моему левому боку. «Сначала ты. Как тебя зовут?» Диг! Отвечает он лающим голосом. «Диг», — повторяю я. И, судя по улыбке, произношу имя неправильно. Что ж, за ночь язык троллей не выучишь. «А тебя?» — поворачиваюсь я к ребенку справа. «Хар!» Я пробую произнести его имя, и девочка хихикает, а братья шикают на нее. «А тебя?» Спрашиваю я младшего тролленка, обнимающего меня за талию. Он мило улыбается мне. Если личико из обломка камня с острыми неровными зубами, можно назвать милым. «Калькс», — отвечает малыш. «Калькс», — повторяю я. «Дик, хар и калькс». Я пытаюсь произнести имена с надлежащими рычанием и хрипотцой, чем вызываю у СИС новый приступ хихиканья. Правда, на этот раз ей вторит калькс, и братья не шикают на них. Передернув плечами, я опускаю взгляд на девочку. А ты, Сис? Ее улыбающееся личико сияет в темноте, освещая тьму точно маленькая луна. У меня перехватывает дыхание от ее красоты. Она, наверное, самое прекрасное создание на свете. Что ж, Диг, Хар, Калькс и Сис, говорю я слегка хмуря брови, вы прекрасно знаете, что вашей мамой я быть не могу. Я не тролль и ничего не знаю о троллях. К тому же принц запретил мне становиться вам матерью поэтому вам лучше вернуться в город к себе подобным». К концу короткой речи мой голос почти заглушают отчаянные рычащие крики «Мар! Мар! Мар!». Сиз ракочет вместе с братьями и не менее свирепо. Я бы испугалась, если бы не малыш Каликс. Его умоляющий взгляд разбивает мне сердце. Мне очень жаль. Я пытаюсь мягко спихнуть младших детей со своих коленей, но они будто приклеились ко мне. Я правда не готова заботиться о вас. Я только что приехала и... Хар-тор-кошар! Кор-кор-кор! Резкие слова отскакивают от стен, пугая тролят. Младшенькие спрыгивают с моих колен, в спешке чуть не опрокидывая меня на пол. Старший брат подхватывает Сис, и вся четверка несется прочь. Повернувшись, я вижу преследующую их с поднятой рукой Лир. Она шлепает и пинает троллят, извергая поток ругательств на языке троллей, пока они не исчезают за углом. До меня еще некоторое время доносятся ее крики и их смех и виск, А потом все стихает. Я поднимаюсь на затекшие ватные ноги. Странно, но без троллят я теперь чувствую себя одинокой. Возможно, на меня все еще действуют их троллиные заклятия. Я расправляю юбки, убираю волосы за уши. Лир возвращается с пылающим от негодования лицом. Простите меня, госпожа! Извиняется она своим певучим, женственным голосом, разительно отличающимся от тролливого диалекта, на котором только что ругалась. — Я по всему Творцу вас искала. Какая непростительная оплошность со стороны этого ужасного человека Лоуренса. Он, наверное, думал, что вы запомните путь, не приняв в расчет то, что ваш человеческий разум еще не привык к тролльям запутанным постройкам. Он здесь так давно, что практически сам стал троллем. Но он же должен соображать. Вы не пострадали? Пострадала ли? Я трогаю плечо, которое, удирая, задели троллята. Оно ноет, но ничего страшного. Нет-нет, я в порядке. Это же просто дети. Дети троллей! Фыркает лир так, словно она не одна из них. Дикие беспризорники, не ведающие приличий и не питающие никому уважения. Монстры! Мне не по себе слышать такие жестокие слова от троллихи. Может, это как-то связано с атовизмом лир? Или все тролли так относятся к своим сиротам? В любом случае, мне подобная жестокость притит. Незамечаемые реакции, Лир ведет меня за собой по мрачным коридорам дворца и не умолкает ни на секунду. Я не обращаю внимания на ее болтовню, но когда она, наконец, распахивает дверь в мою комнату, чувствую облегчение. «Эта комната чужда мне, как и весь остальной дворец» но, по крайней мере, она моя. Лира сразу бросается помогать мне готовиться ко сну, игнорируя протесты с моей стороны. «Как прошел ужин с принцем?» — спрашивает она, усадив меня перед зеркалом и вынимая из прически шпильки. Я честно не знаю, что ответить на ее вопрос. «Эм, нормально, наверное». Лир пристально смотрит на меня в зеркало. Знаете, принц ведь никогда не ужинает с другими библиотекарями. Я молча гляжу на нее. Она намекает на то, что я заслужила особое расположение принца. Смешно. Он не скрывает своей неприязни ко мне и моему присутствию в его жизни. Он просто хотел просветить меня по поводу правил и устоев жизни в Веспре. Вот и все. Лир мои слова явно кажутся неубедительными. Ничего не ответив, она заплетает мои расчесанные волосы в косу. Затем троллиха отходит к кровати и кладет под одеяло грелку, бутыль с горячей водой. По правде говоря, ее забота и беспокойство немного нервируют меня, но, вероятно, я к ним привыкну. Чувствуя себя глуповато, Забираюсь в постели, позволяю Лир подоткнуть вокруг меня одеяло. В изнеможении растекаюсь лужицей по матрасу. Наверное, это был самый длинный день в моей жизни. «Спокойной ночи, госпожа!» Тихо говорит Лир и щелкает пальцами. Свисающие со сталактитов лампы мгновенно тускнеют. Теперь комнату заливает бледный, будто лунный свет, успокаивающий и погружающий в дрему. Я вернусь с пятью ударами колокола и помогу вам подготовиться к новому дню. Я не отвечаю ей, соскальзывая в сон. Я открываю глаза в полутьме, полной странных теней и еще более странных световых бликов. Все мои чувства обострились до предела. Тело сковано невыразимым ужасом. Чьи-то руки касаются меня, скользят по волосам, нежные изящные пальцы, подрагивая, оглаживают бровь и голос. Холодный, отдаленный, плывущий сквозь тени, достигают ушей еле различимым шепотом. Знаешь, он ведь этого не хотел. Он не виноват, он столько страдал. Никто не понимает его. Меня пробирает дрожь. Что-то с этим голосом не так, как и с успокаивающими прикосновениями, режущими кожу точно тонкие лезвия бритвы. Он любит тебя, очень любит, он любит всех вас. Я пытаюсь заговорить, пытаюсь шевельнуть губами и издать односложное решительное «нет», Рывком дергаюсь назад и на долю секунды замечаю что-то в темноте, что-то ужасное. «Мисс Дарлингтон! Мисс Дарлингтон! Колокола пробили пять раз, пора вставать!» Я с трудом приоткрываю тяжелые веки и вижу силуэт красивой троллихи с роскошными формами, распахивающей шторы на единственном окне. Комната заливает пурпурный сумеречный свет, далекий от сияния рассвета. Со стуном тру ладони уставшие глаза. Боги небесные, я не готова вставать. Сколько часов я спала. Такое ощущение, будто я всего секунду назад смежила веки. Тьма, режущие прикосновения прохладных пальцев. Я распахиваю глаза. Образы ускользают из памяти, тают, словно туман. Я сажусь и встряхиваю головой, пытаясь вспомнить, что именно наполняло меня всеобъемлющим ужасом всего минуту назад. Не получается. Может, это и к лучшему. В конце концов, у меня и так слишком много забот, чтобы еще цепляться за ночной кошмар. Лир ставит на прикроватный столик под нос с едой и, как коршун, следит за тем, чтобы я позавтракала. Уговаривать меня не нужно. На подносе лежит такой же вкусный хрустящий хлеб, какой я ела вчера на ужин. Масло, мед и ломтики незнакомого мне фиолетового фрукта. Пока я завтракаю, Лир достает из недр огромного гардероба симпатичный, но при этом практичный рабочий халат и набирает для меня воду в ванну. Я не успеваю оглянуться, как уже стою перед зеркалом в полный рост, принявшая ванну и полностью одетая, готовая к своему первому рабочему дню в библиотеке обреченного города. Смотрю в глаза своего отражения с пролегшими вокруг них тенями, от которых не избавили ни сон, ни хорошая еда. «Ты готова?» — шепотом спрашиваю у себя моё отражение молчит в дверь стучат а, -а, -а восклицает лир с другого конца комнаты ваше сопровождение госпожа я киваю и поворачиваюсь когда она открывает дверь доброе утро библиотекарь вербена весело приветствует лир молчаливая женщина с которой я познакомилась вчера стоит в дверях и смотрит на меня своими пустыми глазами.